В 1950-х годах, на заре компьютерной эры, совсем еще юные научные дисциплины кибернетика и искусственный интеллект, ИИ, выглядели одинаково перспективно и во многом были неотделимы друг от друга. Кибернетику, от греческого «кормчий», «рулевой». Один из ее основоположников, математик Норберт в и н е р описывал как к научное исследование контроля и коммуникации животного и машины. Делая упор именно на контроль, основное применение кибернетика н а х о д и л о в системах, например, запуска управляемых ракет, подразумевающих замкнутый контур обратной связи между выводом и вводом. Одна из ярких отличительных черт этого подхода заключалась в том, что у таких систем имелись задачи, в частности, поразить цель. Такое представление о машинах, как потенциально имеющих задачи, протянуло новую нить от неживого к живому. Прежде считалось, что лишь биологические системы могут иметь цели и действовать в соответствии с со внутренней задачей. Я имею в виду преимущественно взгляды, бытовавшие после эпохи просвещения. Более ранние системы мировоззрения, такие как анимизм, усматривали задачи, а также жизнь и дух. у гораздо более широкого круга объектов окружающего мира. Кибернетика это представление п о ш а т н у л о подчеркнув тесную связь между машиной и животным. Отчасти именно поэтому она откололась от других подходов внутри ИИ, делавших упор на автономное, бестелесное, абстрактное рассуждение, эталоном которого служили играющие в шахматы компьютеры. По большинству мерок победа осталась за этими альтернативными подходами. Именно их выдвигали на первый план в прессе и в фондах содействия, а кибернетику все больше оттесняли в тень. Однако даже в относительной безвестности она принесла много ценных идей, значения которых мы начинаем осознавать только сейчас. Одна из таких идей обнаруживается в научной статье 1970 года. В ней авторы Уильям Рос с Эшби и Роджер Конанд излагают так называемую теорему хорошего регулятора. Суть статьи отлично резюмирует заголовок «Любой хороший регулятор системы должен выступать моделью этой системы». Представьте систему центрального отопления или систему кондиционирования. Допустим, ее задача – обеспечивать стабильную температуру в вашем доме, равную 19 г р а д а м ц е с и я В большинстве случаев работа подобных систем основана на простом контроле обратной связи. Если температура ниже нужной, система включается, если нет, выключается. Назовем эту простую разновидность «система А». Теперь представим более сложную разновидность — систему «Б». Она способна прогнозировать реакцию температуры в доме на включение или выключение обогрева. Эти прогнозы строятся на характеристиках дома, величине помещений, расположении радиаторов, материала, из которого изготовлены стены, а также учёте внешних погодных условий. Затем система б регулирует подачу тепла от бойлера в соответствии со сделанным прогнозом. Благодаря своим усовершенствованным способностям система B поддерживает постоянную температуру в доме лучше, чем система а, особенно если у вас... Сложный дом или погода переменчива. Система B лучше, поскольку у нее есть модель дома, позволяющая прогнозировать, как температура в помещениях отреагирует на предпринимаемые системы и действия. Наиболее высококлассная система B способна предугадывать даже грядущие погодные трудности, например, надвигающееся похолодание, и заранее менять подачу тепла, страхуясь даже от временного снижения температуры. В точности, как утверждали к о н а н и Эшби, любой хороший регулятор системы должен выступать моделью этой системы. Вы можете задаться вопросом, есть ли разница между тем, чтобы выступать моделью и обладать моделью? На мой взгляд, о системах, у которых, как у системы B, имеются явные порождающие модели, способные создавать условные или контрфактуальные предсказания, можно сказать, что они обладают моделью. Относительно фиксированные регуляторы, не отличающиеся гибкостью, как простой термостат, действующий на основании обратной связи, подобно й системе А, способны лишь выступать моделью. Давайте еще немного разовьем этот пример. Представьте, что систему Б оснастили неточными, зашумленными датчиками, которые улавливают температуру в доме лишь косвенно. Это значит, что считывать текущую температуру непосредственно с датчиков не получится. Ее придется вычислять на основании сенсорных данных, поступающих от датчиков, и предшествующих априорных ожиданий. В этом случае системе б понадобится модель того, как, первое, показания датчиков соотносятся с их скрытыми источниками, текущей температурой в доме, и, второе, Эти источники отреагируют на разные действия, такие как подстройка подачи тепла бойлером или радиаторами. Вот теперь можно увязывать идеи, касающиеся регуляции, с тем, что мы знаем о прогнозном восприятии. Система B работает, делая выводы о температуре окружающей среды по показателям датчиков, точно так же, как наш мозг выводит наиболее вероятное предположение об источниках сенсорных сигналов чтобы сделать умозаключение о состоянии мира и организма и об изменении этих состояний во времени. Но задача системы б заключается не в том, чтобы выяснить, что там, в данном случае температура окружающей среды. Задача в том, чтобы регулировать вычисленный путем умозаключения скрытый источник и предпринимать действия для поддержания температуры в комфортном диапазоне, а лучше всего на одной заданной отметке. Восприятие по этой аналогии тоже нужно не для вычисления происходящего, а для регуляции и контроля. Таким образом, восприятие, ориентированное на контроль, применяемое системой б является собой разновидность активного вывода, процесс, посредством которого сенсорные ошибки прогнозирования минимизируются за счет совершения действий, а не обновления прогнозов. Как я объяснял в главе 5-й, Активный вывод зависит не только от порождающих моделей, способных прогнозировать, как источники сенсорных сигналов откликнутся на те или иные действия, но и от модулирования равновесия между нисходящими прогнозами и восходящими ошибками прогнозирования, с тем, чтобы перцептивные пророчества становились самоисполняющимися. Активный вывод говорит нам, что прогнозное восприятие можно нацеливать либо на выстраивание умозаключений о свойствах окружающего мира или организма, либо на регулирование этих свойств. То есть оно занимается либо выяснением, либо контролем. Кибернетика вносит в эту картину представление о том, что для некоторых систем приоритетен контроль. С точки зрения теоремы хорошего регулятора – Существование всего аппарата прогнозного восприятия и активного вывода обусловлено основополагающим требованием к тому, что необходимо для адекватного регулирования системы. Чтобы ответить на вопрос, зачем нужно восприятие эмоций и настроений, нам понадобится еще одно понятие из кибернетики, тоже введенное Россом Эшби и с у щ е с т в е н н а я п е р е м е н н а я Существенные переменные — это физиологические показатели, такие как температура тела, уровень сахара, уровень кислорода и так далее, которые для поддержания жизнедеятельности организма необходимо удерживать в определенных довольно строгих пределах. Соответственно, желаемая температура дома будет для системы центрального отопления такой же существенной переменной. Если теперь собрать все это воедино, Можно рассматривать эмоции и н а с т р о е н и я как ориентированное на контроль восприятия, регулирующее существенные переменные организма. Вот для чего они нужны. Ощущение страха, которое я испытываю при виде приближающегося медведя, это ориентированное на контроль восприятия моего организма, точнее, организма в присутствии приближающегося медведя, запускающие действия, которые, согласно прогнозу, наилучшим образом удержат мои существенные переменные в положенных им рамках. Важно, что эти действия могут быть как внешними движениями тела, допустим, бег, так и внутренними и н т е р а д е й с т в и я м и например, учащение сердцебиения или расширение сосудов. Такой взгляд на эмоции и н а с т р о е н и я еще больше сближает их с нашей плотской телесной натурой. Эти разновидности самовосприятия направлены не только на регистрацию состояния организма, будь то извне или изнутри, они соединены тесными причинно-следственными связями с нашим самочувствием, с тем, каким оно может оказаться в перспективе, и с работой по обеспечению нашего выживания. Из этого же определения, что принципиально важно, становится понятно, почему эмоции и настроение обладают своей, характерной только для них феноменологией. Ощущения страха, ревности, радости, гордости сильно отличаются друг от друга. И в то же время они гораздо больше схожи между собой, чем л ю б о й из них со зрительными или слуховыми ощущениями. Почему? Природа перцептивных ощущений зависит не только от цели соответствующего прогноза. Неважно, чашка ли это кофе или бешено бьющееся сердце. но и от типа выдаваемого прогноза. Прогнозы, нацеленные на выяснение, будут сильно отличаться в феноменологическом смысле от нацеленных на контроль. Глядя на чашку кофе на своем столе, я получаю сильное перцептивное впечатление о трехмерном объекте, существующем независимо от меня. Это феноменология объектности, с которой мы познакомились в главе шестой. Там я предполагал, что в зрительных ощущениях объектность возникает, когда мозг делает условные прогнозы относительно того, как изменятся зрительные сигналы в результате какого-то действия. Например, если повернуть чашку, чтобы увидеть ее обратную сторону. В этом случае перцептивные прогнозы нацелены на выяснение имеющего места «что тут». И соответствующими действиями здесь будут такие, которые, согласно прогнозу, позволят узнать больше о скрытых источниках сенсорных сигналов, например, вращения. А теперь рассмотрим более активный пример — ловлю крикетного мяча. Возможно, вам кажется, что лучший способ его поймать — вычислить, куда он летит и как можно скорее туда добежать. Однако на самом деле вычислять происходящее не самая лучшая стратегия, и мастера крикета ею не пользуются. Вместо этого нужно двигаться так, чтобы мяч каждый миг выглядел одинаково. То есть, чтобы угол вертикального наведения вашего взгляда на мяч возрастал, но делал это все медленнее. Именно эта стратегия, психологи называют ее «погашение оптического ускорения», как выясняется, гарантирует перехват мяча. Только учтите, что если вы воспримете этот совет буквально, мяч угодит вам прямо в переносицу. Этот пример возвращает нас к разговору о контроле. Ваши действия и прогнозы мозга об их сенсорных последствиях нацелены не на выяснение, где находится мяч. Они нацелены на контроль того, как выглядит мяч в перцептивном плане. Соответственно, ваши перцептивные ощущения будут выявлять по мере того, как вы бежите к мячу не точное его расположение в воздухе, а что-то вроде ловимости. Восприятие в данном случае представляет собой не только контролируемую галлюцинацию, но и контролирующую. Эта идея родилась не на пустом месте. У нее довольно богатая предыстория. В 1970-е годы психолог Джеймс Гибсон доказывал, что мы часто воспринимаем мир не как независимую от действий репрезентацию того, как обстоят дела, а через призму возможностей действия или, по его терминологии, а ф о р д е н с о в Дверь для открывания, мяч для того, чтобы его ловить. Другая теория, тоже родом из 1970-х годов, но менее известная, чем г и п с о н о в с к а я делает еще больший упор на контроль. Согласно теории перцептивного контроля Уильяма Пауэрса, мы воспринимаем, что бы то ни было не для того, чтобы затем повести себя определенным образом. Наоборот, мы, как в примере с ловлей крикетного мяча, ведем себя так, чтобы в итоге что-то определенным образом воспринять. И хотя эти первые теории были на правильном пути в концептуальном отношении и совпадали с тем представлением о мозге, о котором я рассказывал в главе 5, в первую очередь действия, им не хватало конкретных прогнозных механизмов, которые обеспечила теория восприятия как контролируемой или контролирующей галлюцинации. Кроме того, они сосредоточивались в основном на восприятии окружающего мира, а не на происходящем внутри организма. У тревоги нет тыльной стороны, у грусти, боков, у радости, очертаний прямоугольника. Восприятие организма изнутри, на котором строятся аффективные переживания, не дает представления о форме и местонахождении разнообразных внутренних органов в духе Вот здесь у тебя селезенка, а тут почки. Феноменологии объектности, как при взгляде на чашку кофе на столе, здесь нет, как нет движения в пространственных рамках, подобно возникающему при ловле крикетного мяча. Восприятие, ориентированное на контроль, находящееся в основе эмоций и настроений, состоит в прогнозировании последствий действий для поддержания существенных переменных организма в положенном им диапазоне. Поэтому мы ощущаем эмоции не как объекты, а как отражение того, насколько хорошо или плохо обстоят и будут предположительно обстоять наши дела. И когда я сижу у маминой больничной койки, и когда спасаюсь от медведя, мои эмоциональные переживания имеют именно такую форму и свойства. Горе, надежда, паника, спокойствие. В силу условных прогнозов, в которых мой мозг предугадывает, как те или иные действия могут повлиять на мое нынешнее и будущее физиологическое состояние. В самых глубинных пластах «я», залегающих даже ниже эмоций и настроений, располагается когнитивно-подпольное, рудиментарное, трудно поддающееся описанию ощущение просто «бытия живым существом». Здесь восприятие себя возникает из неструктурированного ощущения существования, И вот тут-то мы добираемся до самой сути теории животного-машины, п р е д п о л о ж е н и е что сознательное восприятие окружающего нас мира и нас самих в нем происходит при участии наших живых организмов, посредством их и благодаря им. Именно в этой точке смыкаются и встают на место все идеи, касающиеся восприятия, которые я выдвигал до сих пор. Поэтому давайте разберем все последовательно с самого начала. Первоочередная задача любого живого организма — сохранять свою жизнь. Это императив, заданный эволюцией, поэтому он истинен по определению. Все живые существа стремятся сохранить свою физиологическую цельность перед лицом опасности с учетом имеющихся возможностей. Именно для этого существует мозг. Эволюция наделяла организм мозгом не для того, чтобы он сочинял стихи, разгадывал кроссворды или занимался нейробиологией. С эволюционной точки зрения мозг существует не для рационального мышления, лингвистической коммуникации и даже не для восприятия мира. Основополагающая причина наличия у живого существа мозга или любой разновидности нервной системы заключается в том, чтобы способствовать выживанию, гарантируя пребывание физиологических существенных переменных в том узком диапазоне, которые совместим с дальнейшей жизнью. Эти существенные переменные, от эффективной регуляции которых зависит жизненный статус и перспективы живого существа на будущее, выступают источниками интероцептивных сигналов. Как и все физические свойства, источники скрыты за сенсорной завесой. И точно так же, как в случае с внешним миром, считывать физиологическое состояние организма напрямую мозг не может. поэтому это состояние приходится вычислять путем байесовского вывода наиболее вероятных предположений. Как и во всем прогнозном восприятии, наиболее вероятное предположение выводится в ходе протекающего в мозге процесса минимизации ошибок прогнозирования. Применительно к интероцепции это называется интероцептивным выводом. Интероцептивное восприятие точно так же, как зрение, слух и вообще все перцептивные модальности представляет собой разновидность контролируемой галлюцинации. Если перцептивные умозаключения об окружающем мире часто направлены на выяснение, то интероцептивный вывод нацелен в первую очередь на контроль. Его дело — физиологическая регуляция. Интероцептивный вывод является собой образцовый пример активного вывода, поскольку в нем ошибки предсказания минимизируются за счет действий для исполнения нисходящих прогнозов, а не за счет обновления самих прогнозов, хотя бывает и такое. Эти регулирующие действия могут быть внешними, потянуться за едой, или внутренними, рефлекторные реакции ЖКТ или временные изменения давления. Эта разновидность предиктивного контроля способна поддерживать предвосхищающие реакции за счет прогнозов о будущих состояниях организма и о том, как отразится на них то или иное действие. Порой н а играет критическую роль в выживании. Например, если сначала дождаться, пока кислотность крови выйдет за приемлемые рамки и только потом сподобится ь на необходимую реакцию, все может закончиться очень плохо. И здесь необходимые действия тоже могут быть как внешними, так и внутренними, или теми и другими. Убежать от медведя, пока он вас не съел, это пример внешней предвосхищающей регуляции. Временное повышение давления, требующееся для эффективного бега или даже для того, чтобы встать из-за письменного стола после работы, внутренняя предвосхищающая реакция. В физиологии есть полезный термин – Аллостаз – это процесс поддержания стабильности путем изменений, в отличие от более знакомого всем гомеостаза, означающего просто стремление к равновесию. Таким образом, интероцептивный вывод можно рассматривать как направленный на аллостатическую регуляцию физиологического состояния организма. Точно так же, как в основе зрительных ощущений лежат прогнозы о зрительных сенсорных сигналах, В основе эмоций и настроений лежат интерцептивные прогнозы, неважно о будущем или о текущем нашем состоянии. У этих аффективных переживаний имеется собственная характерная феноменология в силу того, что перцептивные прогнозы, на которые они опираются, ориентированы на контроль и связаны с организмом. Это галлюцинации в равной мере контролируемые и контролирующие. Несмотря на глубокую укорененность в физиологической регуляции, Эмоции и настроения все же преимущественно ощущаются как связанные, по крайней мере отчасти, с имеющим место за пределами себя, за пределами организма. Когда мне страшно, я обычно боюсь чего-то. Но на глубочайших уровнях воспринимаемого «я» в том самом рудиментарном ощущении просто бытия, эти внешние отсылки, судя по всему, отсутствуют. На мой взгляд, это и есть подлинное основное состояние сознательного «я», бесформенное, расплывчатое, ориентированное на контроль перцептивное прогнозирование текущего или будущего физиологического состояния организма. Именно там и начинается наше бытие собой, и именно там обнаруживаются самые глубинные связи между жизнью и разумом, между нашей природой животного машины и нашим сознательным «я». Последний, принципиально важный шаг для теории животного машины — увидеть эту отправную точку, из которой следует все остальное. Мы не декартовские животные машины, у которых жизнь не связана с разумом. Все с точностью до наоборот. Все наше восприятие и все наши ощущения, будь то самих себя или окружающего мира, представляют собой идущие изнутри контролируемые и контролирующие галлюцинации, которые берут начало в телесных прогнозных механизмах, выработавшихся в ходе эволюции, развивающихся и непрерывно действующих исключительно в свете основополагающего биологического побуждения оставаться в живых. Мы целиком и полностью, от и до, представляем собой сознательные животные машины. В конце предшествующей главы я отмечал, что ощущение себя, в отличие от о щ у щ е н и й окружающего мира, которые появляются и исчезают, представляется стабильным и непрерывным в самых разных временных масштабах. Теперь мы видим, что эта субъективная стабильность естественным образом проистекает из теории животного машины. Чтобы эффективно регулировать физиологическое состояние организма, априорные вероятности интерцептивных сигналов должны обладать высокой точностью, иначе они не будут стремиться к самоисполнению. В силу этой ключевой особенности активного вывода наиболее вероятные интерцептивные предположения будут тяготеть именно к таким априорным вероятностям, желаемым спрогнозированным областям физиологической жизнеспособности. Например, температура моего тела должна быть, согласно прогнозу, более или менее постоянной. И именно поэтому, согласно активному выводу, она таковой и оказывается.